я не ответил. Мозг словно отключился, парализуя речь и движение. Страчин шагнул вперед, и в проходе вырисовался силуэт. В опущенной руке он держал нож, лезвие отражало свет. «Снова сюда забрался. Я же говорил, тебе тут понравится». В стенах Броха голос разносился глухим эхом. Страчин не стал подходить ближе Но он преграждал мне единственный выход. Я старался не смотреть на нож. Изо рта Страча нашел пар. Глаза были впалыми и затравленными. Бледное лицо оттенялось и не черная щетина. Он наклонил голову, прислушиваясь к ветру. «Знаешь, что такое Бейн Туйритх? По-гельски это «Стонущая гора». Меткое название, правда?» он был непринужденным, будто страчен заглянул к другу в гости провел рукой по стене, другая — та, что с ножом, оставалась опущена. Это место не такое древнее, как пирамиды, построено около тысячи лет назад. Такие брохи раскиданы по всему острову. Я так и не понял, зачем их строили. К чему рядом с кладбищем сторожка? Чтобы присматривать за мертвыми? Как думаешь? Я не ответил и страчен улыбнулся. Ты же здесь не из археологического интереса, верно? маги Кэссиди умерла. Ко мне вернулся голос. Он рассматривал крупные камни. Знаю. Это ты убил ее. Страчен замер у стены. Затем со вздохом опустил руку. М да. И Дункана, и Дженнис Дональдсон. Он не удивился, услышав имя проститутки, лишь кивнул, развеяв все мои сомнения. — Зачем? — Какая разница? Они мертвы, их не вернешь. страчан съежился. Я должен был ненавидеть его, но совсем сбился с толку. — У тебя была на то причина. — Тебе не понять. В глазах не мелькнула ни следа безумия, только усталость и печаль. — Дженнис Дональдсон шантажировала тебя, так? Угрожала рассказать Грейс? «Не впутывай сюда, Грейс», — предупредил он резко огрубевшим голосом. «Тогда объясни мне». Ладно, она меня шантажировала. Мы трахались, а когда она поняла, кто я, проявила излишнюю жадность. Поэтому я с ней покончил, — вяло сказал страчен будто не имея к произошедшему никакого отношения. «А как же Дункан и Мэгги?» «Путались под ногами. И все». «Это повод для убийства?» «Да, именно. Я забил их, как свиней, и получил огромное удовольствие, потому что я больной извращенец. Ты это хотел услышать?» Голос был полон самопрезрения. «И что теперь?» Во время разговора я пытался незаметно вытащить больную руку из повязки под курткой. Одной рукой с ним не справишься, хотя и с двумя шансов мало. Страчен стоял оттеняемый внешним светом в полутьме. — В этом-то и вопрос. — Не усугубляй свое положение, — сказал я с уверенностью, какой не испытывал. — Подумай Грейс. — Я предупреждал тебя не впутывать, Грейс. Он шагнул вперед. Я стоял на месте, сопротивляясь желанию пятиться. — Зачем ты напал на нее? На собственную жену? На лице страчено отразилась боль она не вовремя появилась я был дома когда вы втроем приехали сразу понял зачем вы пожаловали и знал что еще вернетесь не хотел чтобы вы пользовались радио на яхте мне нужно было время подумать чертова собака унюхала где я и когда грейс спустилась в рубку я напал со спины и заломил ей руки не рассчитал удар она не должна была видеть Кто уничтожил радио? И затем ты изобразил насилие? Заставил ее пройти через весь этот кошмар? Ничего другого мне не оставалось. Ему было стыдно. Я продолжал давить. Ты понимаешь, что тебе не сбежать с острова? Может. Губы подернули странной улыбкой. Меня бросило в жар. Но я не собираюсь так просто сдаваться. Страчин поднял нож, лезвие сверкнуло серебром. «Знаешь, зачем я сюда пришел?» — спросил он, однако причины я так и не узнал. Сзади на него набросилась грузная фигура. В борьбе нож отлетел в сторону, меня оттолкнули к стене. В плечо выстрелила боль, от удара посыпались камни. Перед моими глазами все плыло, а Страчин дрался с кем-то на полу. В полутьме я разглядел суровое лицо Броуди. Майкл был моложе и сильнее, но на стороне старика был вес. А варившись настраченно всем грузом, он бил кулаком в лицо. Снова и снова Майкл перестал сопротивляться после второго удара. Я думал, Броуди остановится, но он продолжал. «Броуди!» — бывший детектив меня не слышал. Снова замахнулся, однако я схватил его руку. «Ты убьешь его!» Он оттолкнул меня. В тусклом свете я видел мрачную решимость на лице и понимал, что Броуди себя не контролирует. Я оттолкнулся от стены и навалился на старика в попытке сбить его с недвижного страчина. В плечо словно ударила молния. Броуди попытался отпихнуть меня в сторону, однако я обезумел от боли и дал отпор. Нет! Едва мне показалось, что детектив сейчас сцепится со мной, как ярость его иссякла. Тяжело дыша, он прислонился к стене. Нервный приступ прошел. Я опустился на колени рядом со страчином. Тот был окровавлен и оглушен но жив как он спросил броуди жив более чем ублюдок заслуживает в голосе не оставалось неистовства где фрейзер вернулся в машину у него не хватило сил подняться я огляделся в поисках ножа он валялся у стены положил оружие в пакет складной рыбацкий нож с лезвием сантиметров тринадцать не маленький Глядя на него, я начал сомневаться. «В чем дело? Что не так?» Броуди протянул руку. «Давай я сохраню нож. Не беспокойся, не буду пускать его в ход», — добавил он, когда я заколебался. Меня переполняло гложащее чувство. страчен простонал, когда Броуди забрал оружие и положил в карман. «Помогите мне поднять его». «Сам справлюсь», — сказал Майкл. У него был сломан нос отчего голос звучал как-то замагильно Броуди все равно взялся за дело, и только когда он заломил страчину руки, я увидел, как сверкнули наручники. «Что вы делаете?» «Получил в качестве сувенира, когда пошел на пенсию. Он защелкнул наручники. называя это гражданским арестом». «Я не сбегу», — Майкл не пытался сопротивляться. «Теперь уже нет». «Поднимайся!» Броуди грубо подтолкнул его. В чем дело о страчен ты не собираешься заявлять о своей непричастности Настаивать, что ты никого не убивал а в этом есть смысл панура спросил он броуди удивился будто не ожидал такой быстрой капитуляции нет пошли отсюда я нырнул за ними заморгав от дневного света от ледяного ветра перехватывало дыхание я подошел осмотреть страчено на лице было мессиво Кругом крови и слиз, один глаз вздулся от даузской щелочки. Судя по распухшей щеке, сломан был не только нос. Я достал платок и попытался остановить кровь. — Пусть течет, — сказал Броуди. Страчин изобразил пародию на улыбку. — А вы не из гуманистов, да? — Спуститься сможешь? — спросил я. — У меня есть выбор. Выбора не было ни у кого. Не только Страчин был в плохой форме, Подъемы драка измотали броди У него посерело лицо, я и сам вряд ли выглядел лучше. Плечо дико пульсировало, и дрожал от ветра, пробивавшего потрепанную от пожара куртку, подобно ледяным иглам. Следовало поскорее уходить с обнаженной горы. броди пихнул страчено. — Пошел! — Полегче, — посоветовал я, заметив, что Майкл едва не упал. — Побереги свою жалость! он бы убил тебя, если бы успел. Страчин обернулся на меня через плечо. Я не нуждаюсь в жалости, но тебе с моей стороны ничто не угрожало. — Ах да! — ухмыльнулся Броуди. — Ты просто случайно держал в руке нож. Я поднялся сюда покончить с собой, а не с ним. «Заткнись, — Заткнись, Страчин! — велел ему Броуди и повел вниз по склону. Во мне все сильнее крепло чувство, будто я что-то упустил. Мне хотелось дослушать исповедь Майкла. — Не понимаю, — сказал я, — ты убил троих. С чего вдруг накладывать на себя руки? Безысходное отчаяние у него на лице показалось мне искренним. Погибло достаточно людей. Я хотел быть последним. Броди подтолкнул его так, что Страчин плюхнулся на колени на покрытую градом траву. «Лжешь, чертова отродья! У тебя руки по локоть в крови, и ты смеешь заявлять такое? Боже, тебя следует... Броуди!» Я быстро встал между ними. Бывшего детектива трясло от ненависти к человеку, стоявшему перед ним на коленях. Невероятным усилием воли он заставил себя расслабиться. Кулаки разжались. «Ладно, просто противно слышать, как он строит из себя благородного!» Столько жизни разрушил, включая Эллен. — Понимаю. Пришел конец, отдадим его в руки правосудия. Броуди сделал глубокий вдох и кивнул в знак согласия. Однако Страчин не сводил с него взгляда. — Причем тут Эллен? — Нет смысла отрицать, — с горечью произнес детектив. — Мы знаем, что ты отец Анны. — Да поможет ей Бог. Страчин с трудом поднялся, излучая неподдельное беспокойство. «Откуда вы узнали? Кто вам сказал?» «Ты не так умен, как тебе казалось!» Холодно ответил Броуди. «Мэгги Кэссиди обнаружила». «Похоже, на острове это ни для кого не секрет». Майкла словно током ударила. «А Грейс? Она знает?» «Тебя это должно волновать меньше всего, после всего. Она знает?» Мы опешили от такой горячности. Я ответил, ощущая как нарастает дурное предчувствие. Это произошло случайно. Она подслушала. — Нам срочно надо в деревню! — заявил Майкл и ринулся вперед. Броуди схватила его за плечо. — Ты никуда не пойдешь! страчен вырвался. — Отпусти, придурок! Боже, что вы наделали! Меня убедил не гнев в его глазах, а нечто иное. Страх. И я сразу понял, что меня беспокоило, что вызвал блеск лезвия ножа. Слова страчена Я забил их, как свиней. Это был тошнотворный, отвлекающий образ, особенно после глубоких порезов на обгоревшем теле Мэгги и крови вокруг машины. Пусть Мэгги зарезали, действительно, забили, как животное, но остальные жертвы погибли иначе. Значит, или Страчен лжет, или... О, Боже! Что мы натворили? — Снимите с него наручники, — сказала я дрожащим голосом. Броуди уставился на меня, как на сумасшедшего. — Что? Я не собираюсь? — Нет времени для споров, — вмешался Страчин. — Надо спускаться. Срочно! — Он прав. Поторопимся, — подтвердил я. — Зачем, бога ради, что стряслось? — спросил Броуди, вставив ключ. — Он не убивал, — заявил я, чтобы ускорить процесс. С ужасающей ясностью до меня дошла чудовищность совершенной ошибки. — Это сделала Грейс. Он всего лишь защищал ее. «Грейс — Грейс? — недоверчиво переспросил Броуди. — Его жена? Окровавленное лицо Страчина исказилось отвращением к себе. — Грейс мне не жена. Она моя сестра.